Глава 19. Рецепторы приобретенного иммунитета. Лотерея. Первый раунд. Гоги. Учитель, но как это понять? Учитель. Гоги. Это невозможно понять. Это надо просто запомнить. Анекдот. Множество изотипов антител — это всего лишь малая доля феноменального разнообразия, присущего этим белкам. Количество вариантов константной части С-домена не идет ни в какое сравнение с таковым изменяемого видомена. Именно за счет трансформации этой части появляются миллионы разнообразных антигенраспознающих рецепторов. Это еще одна сложная глава. Дальше будет проще, обещаю. Не пугайтесь, если не сможете справиться с ней сразу, ведь я сама написала ее лишь с третьей попытки. Просто запомните пока, что у B и T-клеток есть специальные молекулярные механизмы, позволяющие из одного гена получить миллионы вариантов антигенраспознающих рецепторов. А к техническим подробностям того, как именно это происходит, вернетесь как-нибудь потом. Я вам честно скажу, редкий иммунолог сходу может припомнить все детали этого процесса. Как уже упоминалось, своей формой антиген распознающие рецепторы похожи на букву Y, образованную несколькими белками иммуноглобулинами. Рожки этой буквы отвечают за распознавание чужеродных молекул видомин, а ножка за передачу сигнала активации в иммунную клетку сидомин. В свою очередь, в составе рожек также можно выделить несколько участков, которые обозначают буквами V, D в скобках и J. D в скобках указывает на то, что этот участок присутствует не во всех иммуноглобулинах. Кстати, я понятия не имею, зачем для обозначения вариабельного домена и одного из его участков использовали одну и ту же букву V, хотя в английском алфавите полным-полно других подходящих букв. Но, как мы еще не раз убедимся, придумывая названия для тех или иных объектов и явлений, ученые редко ставят своей целью сделать жизнь коллег проще. Скорее уж наоборот, их можно заподозрить в намерении всех окончательно запутать. Так что придется вам смириться с тем, что за разнообразие антиген распознающих рецепторов отвечает вариабельный видомен, один из участков которого тоже называется V. Внимательный слушатель наверняка заметил подвох в описании разнообразия рецепторов адаптивного иммунитета. Как же так? Ведь буквально несколько глав назад упоминалось, что количество кодирующих участков в геноме человека не превышает 20-30 тысяч. Откуда же вдруг взялись миллионы разнообразных B-клеточных рецепторов антител? Над разгадкой этого секрета десятилетиями бились ученые. Одним из них был японский исследователь Судзуми Танигава. В 1976 году он в экспериментах показал, что гены, кодирующие антитела, претерпевают перестройки, за счет которых создается огромное разнообразие антител. В 1987 году Тонигава, как вы уже, наверное, догадались, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине с формулировкой «За открытие механизмов разнообразия антител». Меня саму уже несколько утомила частота упоминания этой знаменитой премии в книге, но из песни слова не выкинешь. Онкология и иммунология — два направления, наиболее щедро вознагражденные Нобелевским комитетом за сотню с лишним лет существования премии. Так что это упоминание определенно не последнее. Что же именно установил Танигава? Оказалось, что в отличие от всех остальных генов человеческого организма, последовательности, кодирующие антигенраспознающие рецепторы, изначально представляют собой не готовый ген, с которого сразу же может считываться готовый белок, а что-то вроде набора «сделай сам». Сперва в нем идет длинная последовательность, кодирующая множество вариантов V-участка, потом такие же кассеты с D в скобках и J участками, а в самом конце несколько вариантов консервативного C-участка. Специальные фрагменты случайным образом вырезают из каждой зоны по одному фрагменту, чтобы собрать активный ген. Чем-то это похоже на смешные гадательные таблички, которые часто можно встретить в социальных сетях. Вспомните день, месяц и год своего рождения и узнаете, какой костюм будет на вас в новогоднюю ночь. Варианты собираются довольно затейливые. Например, игривая директриса в сауне или веселая монашка с ядерным оружием. Использование такой перетасовки дает уже несколько десятков тысяч вариантов рецепторов, но этого недостаточно. Дополнительная изменчивость достигается за счет случайного мутирования и вставок. Иерархию вариабельности рецепторов адаптивного иммунитета можно описать следующим образом. Наличие 30-40 вариантов зародышевых ВИ-генов и комбинирование видоменов двух цепей при построении антиген-связывающего участка приводит к формированию от 1000 до 1500 вариантов клеточных рецепторов. 40 умножить на 40 равно 1600. Комбинация различных зародышевых V и J, а для половины цепей еще и D в скобках сегментов, повышает эту величину на 1-2 порядка. Вдобавок к троекратному увеличению вариабельности приводит смещение рамки считывания в D в скобках сегменте. Также к увеличению числа вариантов приводит неточная локализация разрывов цепей ДНК, V, D в скобках и J-сегментов при рекомбинации генов, а также дополнительных мутаций. В конечном счете, по некоторым данным, разнообразие антиген участков достигает для Б-клеточных рецепторов от 1012 до 1017, для Т-клеточных рецепторов от 1012 до 1019 вариантов. Поистине, головокружительное количество комбинаций. При этом изменения вносятся только в распознающий, вариабельный участок рецептора а часть, передающая сигнал внутрь клетки, консервативная, не меняется. Таким образом, самые разные чужеродные антигены, связываясь с антиген распознающим рецептором, запускают один и тот же сигнальный путь активации B или t лимфоцитов в отличие от лигандов системы врожденного иммунитета, которые, связываясь с разными рецепторами, запускают разные, хотя и пересекающиеся, сигнальные пути. Стратегия приобретенного иммунитета сколь проста, Столи расточительно. Невозможно предсказать, с каким именно патогеном доведется встретиться тому или иному организму. Но если синтезировать миллионы различных рецепторов, способных связывать миллионы разных антигенов, то среди них с достаточно высокой вероятностью найдется хотя бы один для каждого случайного микроорганизма. Таким образом, основной характеристикой адаптивного иммунитета является разнообразие репертуара Т-клеточных и Б-клеточных рецепторов. ВИДИ в скобках J рекомбинация проходит независимо в каждой клетке предшественницы. Именно так формируется упоминавшийся ранее репертуар рецепторов адаптивного иммунитета. При этом каждая зрелая Т- или Б-клетка в конце концов синтезирует один единственный тип рецепторов, Перестроившийся ген фиксируется в данном состоянии и дальше уже практически не меняется. На этом этапе у нас образуется множество вариантов генов, но все ли они рабочие? Мы знаем, а если не знаем, то смотрим в приложении, что в некоторых случаях даже единственной мутации бывает достаточно, чтобы непоправимо разрушить пространственную структуру белка. Поэтому после первого раунда, стадии рекомбинации, Для клеток начинается второй — стадия отбора или селекции. Но прежде чем мы перейдем к разговору об этом этапе, нам придется сделать небольшое отступление и познакомиться с молекулой MHC, играющей важную роль в созревании Т-лимфоцитов и распознавании чужеродных антигенов Т-клеточными рецепторами TCR.